Надо. канада располагает к себе сразу и навсегда прозрачными дождями стремительными ветрами северной сдержанностью и необъятными небесами осень здесь пахнет не спелые хвойным лесом морской волной белыми туманами и рыбацкими сетями а берега прочный не паутиной города здесь раз У каждого свой неповторимый облик. Торонто тёпел и неприступен. Монреаль промоскл и насторожен. Ванкувер напоминает стеклянный шар с секретиком. Потряси его, и он каждый раз будет показывать новую картинку. А Виктория? Виктория похожа на выпавшую из ожерелья бусину. Лежит себе на обочине, поймает лучик солнца, поиграет с ним и отпустит дальше скакать по траве. «Хороший город», — улыбаясь я. «Хороший», — соглашается Лёва. Лёва большой и шумный, и немного похож на великана из армянской сказки. Они раскуривали свои трубки от солнца и, укладывая спать, передвигали холмы, чтобы удобнее было лечь. Мне холодно. Я кутаюсь в куртку и прячу лицо в шарф, Лёва ходит в футболке и шортах. Он размахивает руками, громко хохочет, вкусно ест. Интересно рассказывает. Шура, жена Лёвы, тихая и молчаливая, из тех женщин, которым сразу проникаешься доверием. На мужа она смотрит, как на нашкодившего подростка, с любовью и с Лёва всё знает о себе, о жене, о городе, где живёт уже много лет и который искренне любит. «Где вы родились?» «В Черновцах». Я хватаю ртом воздух, размахиваю руками, выгляжу со стороны, наверное, цаплей, которую ударила молнией. «Из Черновцов?» У меня там живут любимые люди, подруга Маруся и ее чудесная семья. «Вы ведь читали Марианну Гончарову?» Она так пишет о Черновцах, что мне иногда кажется, я не читаю ее книги, а смотрю их словно фильмы. Она ведь шагал в слове «Моя Маруся». Герои её рассказов поряд над городами, раскинув в полёте руки. Трогательные, нелепые, смешные, да более знакомые мужчины и женщины в сюрточках и картузах, в вышиванках и веночках, в сарафанах и архалуках. Каждого, каждого хочется прижать к груди и не отпускать. Лёва кивает, соглашаясь. Добавляет задумчиво. Все так. Когда попадаешь в еврейский дом, вся семья — бабушки, дедушки, мамы, папы и дети, черепахи и попугаи, и даже студенты-постояльцы превращаются в выдеши мам. Каждый принимается заботливо хлопотать над тобой, как бы ненароком подсовывая теплый плед, бутерброд, конфету или яблоко, чашечку чая или, может быть, кофе, оттуда обеда далеко целых 20 минут, и нужно как-то эту вечность продержаться. Кормят на три месяца вперёд. Собирают в путь дорогу, будто на необитаемый остров, настоятельно подсовывая то одно, то другое. Попытка отвертеться смерти подобна. Потому уезжаю из Виктории с огромной коробкой драгоценной женьшиневой настойки. «У тебя тур тяжёлый». 20 городов везде с читателями встречаться и книги подписывать, так что нужно продержаться», — возмущается моим отнекиванием Лёва. «По бутылочке в день лучше на голодный желудок», — напутствует Шура. «Напоследок меня кормят классическим канадским завтраком, еда основательная. Яйца Бенедикт, жареная картошка, малосольная сёмга, салат, тосты, сливочный сыр. Coffee. «Я ем, подставив лицо солнцу. Виктория — удивительно тёплый город. Благодарю Лёву и Шуру за родственный приём. Мне с вами было очень хорошо. Время терпит, и Лёва рассказывает о своём родном городе. В Черновцах был очень богатый центр румынской православной церкви, о его богатстве можно судить по резиденции митрополита». Ныне это Черновицкий университет. В Первую мировую митрополитом был Владимир Репта. Война не миновала Буковину. Во время знаменитого Брусиловского прорыва на всем протяжении линии фронта происходили колоссальные еврейские погромы. Митрополит Владимир сделал несколько вещей. Написал генералу Брусилову, что местное еврейское население очень лояльно относится к православной церкви, это письмо нашел, работая в архиве Яков Стиюк, отец Лёвы. Взял на хранение 63 свитка Торы из главной синагоги. Их вернули после окончания войны. Развесил по всему городу объявление, что молодые девушки и женщины, опасающиеся насилия со стороны солдат, могут укрыться на территории резиденции. В Черновцах погромов не случилось. В 1926 году, когда Владимир Репта умер, Якову Стююку было 11 лет. Он вспоминал, как всех учеников еврейской гимназии, в том числе и его, вывели на улицу прощаться с митрополитом. У Лёва срывается голос, он смущенно улыбается. «Старею, что ли?» Шура гладит его по руке. У Шуры тонкие длинные пальцы, голубые глаза и рыжие конопушки. Я так и вижу, как её бабушка, такая же высокая статная красавица, раскатывает слоёное тесто для Маины, мясного пирога с вермишелью и яйцом. Размеренные движения её рук — самое средоточие жизни, её сути предназначение. Рука, раскатывающая тесто — Рука, качающая колыбель, рука, отводящая беду. Справившись с волнением, Лёва продолжает. Путь от собора, где отпевали митрополита, и до кладбища проходил в стороне от главной синагоги. И раввины вынесли Тору на улицу, по которой проходила похоронная толпа. Так что и Тора проводила митрополита. Канада Страна сиплого октябрьского неба, пёстрый росы перебиновых ягод и зеркальных облаков. Посмотришь вверх и обязательно поймаешь своё отражение. Небо здесь низкое и медлительное. Кажется, его накинули на города, чтобы им было не так холодно. Весёлый работник Монреальской таможни озабоченно спрашивает, перекатывая на ладони несколько бутылочек с женьшиневой настойкой, «Что это такое?» Моего английского хватает только на чайный концентрат. Молодой человек с уважением цокает языком. Узнав, что я прилетела из Москвы, с гордостью выдает три русских слова. Охуэт, спасибо и до свидания. Мой смех, наверное, слышно на том конце аэропорта. Пока я лечу в Бостон, там, в Черновцах, живут своей трогательной жизнью герои рассказов Маруси. «Янкель, инклодсен барабан!» Кричит Матвей брату с румынского берега прута, и Янкель приводит к реке целый оркестр, чтобы поиграть на барабанах, а старенькая мама Ева Наумовна, навсегда разлучённая с сыном границей, разглядывает своего Янкеля в бинокль, слушает, как он играет, смеётся и плачет. Смеётся и плачет. Бутылочек с женьшеневой настойкой хватает на весь мой американский тур, последнюю откупориваю уже в Нью-Йорке, в день вылета в Ереван.